Он хотел, чтобы ее нашли в постели возле тела Рамсбаха. эми снова нахмурился По-вашему, он сделать чтобы вот так мерзко пошутить? Совсем наоборот. Положить этот манекен рядом с трупом Рамсбаха была очень серьезной задумкой. Это реклама, которую не купишь ни за какие деньги. Да, но это же безумие формально нет. С медицинской и юридической точки зрения хан Гибс был совершенно вменяем. Отдавал себе отчет в том, что делает, и осознавал последствия своих действий. Он принадлежал к психопатическому, а не психотическому типу личности. В свете последующих событий убийство Эрика Данстейбла и попытка устранить вас были вполне логичными действиями. Эмми покачала головой. Насколько я помню... Психопат — это человек, не способный к сопереживанию, не способный поставить себя на место другого. Но ведь Хэнк всегда был таким отзывчивым, таким дружелюбным. Дружелюбным он был со всеми, но ни с кем по-настоящему не дружил. Одиночка на работе, которая предполагает общение со множеством людей. Тогда почему же он не вышел из игры? «Наверное». Ему нравилось быть большой лягушкой в маленьком пруду. Или, может быть, он надеялся выпрыгнуть оттуда и шумом плюхнуться в пруд побольше. На лице Стейнера появилась улыбка. — Как и вы. — Я не знала, что это настолько заметно. Эми помолчала. — Ну, хорошо. Это правда. Я думаю... Большинство писателей стремятся к славе и успеху, и я не исключение. Но я не стала бы никого убивать из-за этого. — А вы не психопат? — Стейнер опять улыбнулся. — Да, я знаю. То, что я сейчас говорю, всего лишь догадки. Что-то вроде попытки составить отчет о вскрытии, не имея возможности провести само вскрытие. Но думаю, что знаю Хэнка Гиббса. Настолько, насколько он позволял кому-либо себя узнать. Поступки красноречивее слов, если можно так выразиться. Если вдуматься, все, что Гибб сделал, привлекало внимание прессы. А в нашем обществе подобное внимание необходимы условия материального успеха. Вот что он хотел от жизни. А все остальное было неважно, даже если остальное подразумевало жизнь других людей». — Мне трудно в это поверить, — сказал Эмми. — Он казался таким заботливым человеком. — Он и был таким, — кивнул доктор Стейнер, — но только по отношению к себе самому. Его юмор был язвительным и жестоким. Он использовал его и как щит, и как оружие, равно как и свое самоуничижение. Стейнер слабо усмехнулся. Уж я-то знаю, меня иногда тоже посещали подобные настроения. Мне неловко долей утомлять вас, — сказал Эмми. Ничего, если я могу еще чем-то помочь. Вы так уж помогли мне больше, чем вы думаете, — сказал Эмми. Даже не знаю, как вас отблагодарить. Не беспокойтесь об этом. Просто пишите свою книгу, а когда будете писать, не забудьте рассказать о демонах. «О демонах Эрика Донстейбла? Нет!» — Стейнер обкачал головой. «О демонах, которым был одержим Хан гипс и которые продолжают одолевать многих других. О жадности, о крыстолюбии и о настоящих демонах, которые постепенно подчиняют себе этот мир. Я не забуду». Эмя улыбнулся и встала. «Позвольте предложить вам кое-что», — сказал Стейнер. «Когда вы закончите, напишите еще одну книгу о жизни в сумасшедшем доме». «Здесь?» «Нет», — Стейнер указал в сторону окна. «Вон там». Приложение Интервью с Робертом Блохом. Беседуют Рэнди и Жан-Марк Лафесье. Кому или чему вы, на ваш взгляд, обязаны своим обращением к литературе страха и ужаса?